21 сентября 1908 года, полдень, Санкт-Петербург, Зимний дворец, готическая библиотека. Присутствует. Император Всероссийский Михаил II. Графиня София Хотек фон хотков Вогнен, светлейшая герцогиня Гогенберг, вдова последнего императора Австро-Венгрии и мать троих детей. Получив приглашение императора Михаила прибыть вместе с детьми для переговоров в Санкт-Петербург, вдова императора Франца Фердинанда испугалась. Несмотря на то, что письмо русского царя-царей было оформлено надлежащим образом, не носило ни малейших следов свирепости, свойственной этому государю, как считали в Европе, или даже простого неудовольствия, несчастная София Хотек фон хотков унтвогнен Увидела за этим вызовом в зимний дворец большущий подвох. Ей захотелось схватить детей в охапку и бежать, неважно куда, в Аргентину, Канаду или на Маршалловы Острова. Но потом, пометавшись, встревоженной курицей, Фрау София немного успокоилась. Вспомнила, что ей когда-то говорил муж, и решила, что ехать надо. Русский император своих приглашений два раза не повторяет, и, что еще хуже, отказавшись от его предложений, потом будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Были уже прецеденты с румынской королевской семьей. Старый король-кароль попросился в отставку, но вместо его племянника-наследника русский император сделал правящей королевой подумать только супругу этого принца-ботаника, принцессу Марии Эдинбургскую. одновременно приходящуюся близкой родней британскому королевскому дому и дому Романовых, а уже та принесла ему вассальную присягу. Нет, ехать в Санкт-Петербург надо, и без всяких колебаний это однозначно. Потому, набравшись мужества, светлейшая герцогиня Гогенберг собрала детей и при одной доверенной служанке отправилась в дальний путь из Лозанны в Санкт-Петербург. К тому времени пассажирские поезда через Германию снова, как и в старые времена, ходили с точностью швейцарского хронометра. Сражения в Европе уже стихли, и только где-то далеко под Стамбулом продолжали грохотать пушки. Русский медведь в меру возможностей продолжал обустраивать южный выход из своей берлоги, через колено ломая разных непокорных, не понимающих собственной пользы. Заря нового мира вставала на востоке, и если союзникам Российской империи она обещала невиданное процветание и барыши, то ее противники не видели в ее свете ничего, кроме пылающих слов «горе побежденным». За толстым богемским стеклом вагонного окна мелькали километровые столбы, чистенькие немецкие деревни и серые, будто припудренные пеплом города. И лишь изредка на узловых станциях экспресс обгонял эшелоны с демобилизованными солдатами запаса, возвращающимися домой после войны, короткой, как вспышка молнии. Ражие бородатые германские мужики, загоревшие под жарким французским солнцем на полях августовских сражений, веселые и нехмурые, возвращались к своим городам и весям. Улыбаясь, они махали руками проезжающим мимо составом. ибо работа была несложной, потери небольшими, а мир в Европе после этой войны обещал быть вечным. Германия, впитав в себя провинцию Остмарк, стала по-настоящему единой. Франция, низвергнутая в прах второй раз подряд, больше никогда не поднимется. А кроме нее других возмутителей спокойствия в старом свете считай, что и нет. В Вершбалово на русской границе странствующее семейство Гогенбергов ожидал сюрприз. Две девицы на вид весьма юного возраста, представившиеся прапорщиками эскорт-гвардии русского императора Эльзой фон Зайдель и Анной фон Гартвик. Эти двое в одном лице были защитой, гидами-переводчицами, а также официальными лицами, имеющими полномочия решать с местными властями самые щекотливые вопросы. Брау София знала, что эскорт-гвардия входит в структуру ГУГБ, а это настолько страшная организация, что при виде ее эмблемы — рыцарский щит с двумя перекрещенными мечами — не имеют даже самые храбрые языки. Собственно, их знакомство с того и началось, что Фролайн Эльза показала пограничному чиновнику какую-то маленькую красную книжечку и сказала несколько слов по-русски, после чего все обычные в таких случаях формальности были решены в мгновение ока. Так что не успели высокопоставленные путешественники опомниться, как уже сидели в вагоне первого класса экспресса, следующего до Санкт-Петербурга. И вот за окном поплыли совсем другие пейзажи, отличающиеся от европейских большим количеством лесов и меньшим деревень распаханных полей. И чем дальше на север мчался поезд, тем больше было примет подступающей осени. Больше желтых листьев на деревьях, более прохладный воздух. При этом из низких туч сеялся моросящий дождь. А когда за Псковом поезд вырвался из этой мокрой полосы, то очистившееся небо оказалось того морозно-голубого цвета, какой бывает только в России и только в преддверии скорой зимы. Единственное, чего не увидала фрау София, проехав от самой границы до русской столицы, так это примет того, что эта большая страна, сама по себе равная целому континенту, ведет где-то тяжелую войну. Правда, к тому моменту турецкая мощь была уже сломана, Константинополь освобожден, и по этому поводу уже отбухали орудийные салюты и отзвонили праздничным малиновым звоном колокола на церквях. Лишь в Закавказье на сирийском направлении продолжались бои местного значения, но по сравнению с уже отгремевшими битвами это была мелочь. В Петербурге девушки отвезли Гагенбергов в отель «Европа», расположенный буквально в двух шагах от Зимнего дворца, разместили в заранее забронированном королевском номере, который оплачивала принимающая сторона. А уже утром все семейство, обряженное в черные траурные одежды, доставили в Зимний дворец, где слуга, бесшумно ступающий в особых башмаках на войлочной подошве, сопроводил их в готическую библиотеку. А там их уже ждал царь царей, император всероссийский Михаил Александрович Романов, человек, железной рукой согнувший Европу в дугу, один из главных виновников их бед и несчастий. Окинув взглядом траурной одежды фрау Софии, хозяин земли русской, сделал подобающее выражение лица и сказал. — Фрау София, прежде всего остального, мы должны вам сказать, что сожалеем о смерти вашего супруга и заверяем, что приложим все усилия к тому, чтобы виновные в этом злодеянии были наказаны по всей строгости закона. И в этом устремлении нас поддерживают кайзер Германии и король Британии. Герцогиня Гогенберг бросила на русского царя неприязненный, почти ненавидящий взгляд и, забыв все свои страхи перед этим человеком, высказала то, что вертелось у нее на языке. Если бы вы не начали эту злосчастную войну, Хермихель, Михель, то мой муж и множество других людей остались бы живы. Если бы эту войну сейчас не начал я, То несколько лет спустя она началась бы сама, парировал русский император. И первыми ее жертвами стали бы ваш муж и вы. Император Франц Иосиф, пусть земля будет ему стекловатой, своей безумной враждебностью к России сделал все возможное для того, чтобы эта война стала неизбежной. А в Европе стекловато известно с 1870-х годов. В России первые образцы получены в 1901 году. Массовый выпуск стекловаты в мире варяга начался в России в 1905 году, когда для массового строительства в большом количестве потребовался недорогой, негорючий и негниющий теплоизоляционный материал. Приняв дела у своего несчастного брата, я оценил обстановку и понял, что если этой войны не миновать, то начнется она задолго до критического срока. ровно в тот момент, когда это будет удобно Российской империи. Ведь я не Санта-Клаус и не Иисус Христос и не обязан делать подарки, подставляя щеки своим врагам. Я, император всероссийский, предметом забот которого является только вверенный ему народ. Ну а у старика Франца Иосифа имелось преувеличенное мнение о своей военной мощи. И то, что это на самом деле совсем не так, он понял слишком поздно, что и привело к разгрому возглавляемую им державу. «Да, я признаю вашу правоту», — с горечью подтвердила герцогиня Гугенберг. «Мой муж, когда был жив, объяснял мне то, что вы сейчас сказали. Он говорил, что вы обещали ему после войны оставить в нашем владении Богемию и Моравию, Венгрию и, возможно, Хорватию. Единственное, чего я тогда не подозревал, это то, что его собственная жизнь станет частью этой великой неизбежности, созданной, как вы говорите, нашим безумным стариком Прогулкиным. Старик Прогулкин, прозвище Франца Иосифа среди чехов. «Мы не хотели смерти вашего мужа», — глухим голосом ответил император Михаил, — «и даже предупреждали его, чтобы он был поосторожнее». Там, в другом мире, общеевропейская война началась с того, что вас и его в Сараево застрелили сербские террористы, нанятые англо-французскими агентами. Единственное, что достоверно известно о том деле, это то, что главный сербский инфанктерибль Драгутин Дмитриевич своих людей на это дело не посылал, ибо никакой выгоды от этого убийства Сербия не имела». получив вместо того кучу неприятностей, поставивших ее на грань существования. Ваш муж внял нашим предупреждениям лишь наполовину. Вас он заблаговременно отправил в безопасное место, а для себя не озаботился даже надлежащей охраной. Правительство Франции, желающее вовлечь Германию в войну на два фронта, решило, что для того, чтобы остатки империи Габсбургов сражались до последнего австрийца и Мадьяра, Им необходимо организовать убийство вашего супруга. Мол, авось, генерал Конрад фон Хютсендорф не разберется, чьи уши торчат из-за занавески, и развяжет против континентального альянса войну без правил до последней капли крови. Я считаю такие методы политики преступлением, имя которому государственный терроризм». Поэтому все замешанные в этом деле должностные лица Франции будут судимы международным судом и понесут надлежащее наказание. А само это государство будет разделено на несколько карликовых монархий бельгийского масштаба и прекратит свое существование». «А как же мы?» — с горечью спросила герцогиня Гугенберг. «Неужели вы позвали нас сюда только, чтобы объявить о том, что я и мои дети остались бездомными и без источников к существованию? Австро-Венгерская империя под вашим ударом разлетелась на мелкие куски, и наша семья, наверное, уже не найдет своего места среди этих обломков». «Смею заметить, что в империи Франца Иосифа у вас и у ваших детей вообще не было будущего, как у наследников престола», — сказал император Михаил. Там вас считали Парвеню, наглой выскочкой, захомутавшей доверчивого принца потенциальную блестящую партию для многих родовитых дур, на которых так богаты правящие фамилии Европы. При этом ваши дети были исключены из списков австрийского императорского дома, а сами вы поставлены позади всех прочих эрцгерцогинь. Хотя, как жена наследника престола, вы должны были бы возглавлять их шествие. Разве же это было не унизительно для вашего достоинства? — Да, — подтвердила герцогиня, — унизительно. Но сейчас, после смерти своего мужа, я превратилась в ничто, в овеществленный сгусток пустоты, а мои дети потеряли всяческие перспективы в будущем. Еще совсем немного, и о нас окончательно забудут. — Вы совершенно не правы, фрау Софья, — хмыкнул русский царь. — Я отчетливо вижу, что передо мной стоит Максимилиан, король Чехии и Моравии, Эрнст, король Хорватии, и София II, королева Венгрии, а также вы, королева-мать, единая в трех лицах. — Я венгерская королева? От изумления, забыв правила приличия, громко воскликнула София — — И это вместо того, чтобы играть в куклы? Должно быть, ваше императорское величество решило так неудачно пошутить. — Софья! — тут же змеей зашипела ее мать. — Веди себя прилично. Но император Михаил, изучающий, посмотрев на девочку, кивнул и серьезно сказал. — Никаких шуток, моя юная Фроляйн. Именно вы будете венгерской королевой и больше никто другой. — «Мы приняли это решение сразу после того, как погиб ваш отец, и не видим причин для того, чтобы от него отказываться». «Но в Венгрии сейчас революция, коммунна, в самом безобразном ее смысле!» — воскликнула Софья-старшая. «Над Будапештом реют алые знамена, а ваши солдаты своими штыками охраняют это безобразие от людей, желающих вернуть все на круги своя». — И в таких условиях вы желаете посадить мою малолетнюю дочь на венгерский престол? Только для того, чтобы опьяневшие от власти Санкилоты и господина Альпари отрубили ей голову? — Никто никому голову не отрубит. Можете не беспокоиться, фрау София, варьировал Михаил. — Революция в Венгрии, а на самом деле только в Будапеште, сделала только то, что было необходимо сделать еще шестьдесят лет назад. Что касается господина аль то это жесткий реалист и прагматик, понимающий, что плетью обуха не перешибешь. Он знает, что мы не намерены терпеть рядом с собой никаких республик и в то же время понимаем, что править Венгрией так, как это делалось раньше, теперь уже невозможно. Это же должны понять и вы. Чтобы ваша дочь стала настоящей венгерской королевой, а не только ее личинкой, как сейчас, Ей еще предстоит много чему научиться, так же, как и вашим сыновьям, Максимилиану и Эрнсту, участки работы которых будут попроще, но не намного. Учиться? — переспросила герцогиня Гогенберг. — Но как и чему? — Ни в одном университете Европы не учат на королей и королев, а обучение частным порядком, как это практикуется обычно, чаще портит обучающих, чем приносит им пользу. — Вы не правы, фрау София. покачал головой император Михаил. Этой осенью едва закончатся все военные дела, в Санкт-Петербурге в кадетском корпусе ГУГБ откроется постоянно действующий факультет прикладной политики, на котором будут обучаться будущие короли, королевы и высокоранговые политики, пригодные для должностей министров и полномочных послов. И первой обучающаяся на этом факультете будет моя племянница Ольга, планирующая в ближайшем будущем стать сербской королевой. Но вашей дочери пока туда рановато. Ей в самом деле еще лет семь надо будет играть в куклы, попутно постигая науки компании своих сверстников. И только потом она сможет пройти обучение на королеву нового типа». Герцогине Гогенберг хотела было возразить, но русский царь царей остановил ее решительным жестом, так что невысказанные слова сами собой завязли у нее во рту. — Погодите возражать, — решительно произнес он, — ибо торг тут неуместен. В данном случае мне даже не нужно вашего согласия, достаточно будет только того, чтобы этого пожелала ваша дочь. — Это ей я предлагаю решительно изменить свою судьбу. А отнюдь не вам. И именно она будет жить жизнью венгерской королевы, оставив этот престол своим потомкам. Скажите, юная Фроляйн, обратился он к девочке, вы желаете жить и воспитываться с моими племянницами, играть с ними в одни игры, познавать все, что познают они, а потом пройти полный курс обучения на факультете прикладной политики, чтобы лет через пятнадцать, что достаточно долго, «Стать полноправной венгерской королевой?» «Подумайте и отвечайте мне, да или нет». Некоторое время та молчала, опустив глаза долу. Потом недетским взглядом посмотрела на мать и сказала, «Прости, мама, но я уже достаточно взрослая, чтобы понимать то, что мне только что предложили. Да может и сама как-то сказала, что от таких предложений не отказывается, и наш папа был того же мнения». поэтому я принимаю предложение Его Императорского Величества и надеюсь, что ты меня простишь». «А как же я?» — воскликнула герцогиня Гогенберг. «И Максимилиан с Эрнстом «А вы, — ответил Михаил, — будете жить в своем замке Конопиште, где вашим сыновьям предстоит пройти первоначальное обучение, перед тем, как поступить к нам на факультет прикладной политики». — Вы уж поверьте, что к тому моменту, когда они войдут в соответствующий возраст, это будет весьма популярное заведение, в котором молодых принцев и принцесс будут учить тому, чему не научат больше нигде. — Но почему тогда Софья тоже не может жить вместе с нами в конопиште? С надрывом в голосе, заламывая руки, спросила герцогиня Гогенберг. — Ведь она моя дочь, а вы отдаете ее на воспитание своей сестре. все дело в том что венгрия это теперь государство нового типа которому нужен особый подход жестко ответил русский император а чехия наоборот совершенно обычная европейская страна и еще очень долго будет таковой оставаться поэтому именно вашей дочери потребуется особое воспитание без которого она просто не сможет исполнять свои королевские обязанности хорошо все еще колебллись — кивнула герцогиня Гогенберг. «Вы меня почти убедили. Но только прежде всего мне хотелось бы лично познакомиться с семьей, в которой будет жить моя дочь. Я не хочу сказать ничего плохого про вашу сестру принцессу Ольгу, но вот про вашего зятя господина Бережного в Европе рассказывают разное. А еще мне хотелось бы, чтобы Софья раз в год, летом, хотя бы на месяц, могла приезжать к нам в Конопиште. Ведь она все же моя дочь». и я не хочу окончательно утратить с ней связь. «В этом нет ничего невозможного», — согласился с собеседницей русский император. «Вы можете поехать в Вараненбаум прямо сегодня и жить там столько, сколько вам будет угодно, до тех пор, пока не уверитесь, что оставляете дочь в надежных руках. Вы только скажите о своем желании вашим сопровождающим, и они все устроят в самом лучшем виде». Думаю, что моя сестра тоже будет рада с вами познакомиться. Что касается ежегодных летних поездок будущей венгерской королевы в Конопиште, то могу сделать встречное предложение. Каждый год зимой на Рождество и Новый год вы с сыновьями будете проезжать к нам в Россию и гостить тут один месяц». Думаю, что русская зима с ее снегом, морозом, катанием на тройках и прочими забавами вам тоже понравится. На этот раз, перед тем, как согласиться, Софья-старшая думала совсем недолго, после чего аудиенция была закончена. Семейство Гогенбергов уехало в отель, а русский император стал собираться для поездки на конференцию в Лондон, ибо европейские дела необходимо завершить дипломатической победой и как можно скорее.